На могилку воплина. «Все бы с бабушкой простилась. Может, покойница и благой бы совет тебе подала?» «Пожалуй», — согласилась Анненька. «Так мы вот как сделаем. В среду ранненько здесь обеденку отслушаем, да на дорожку пообедаем, а потом мои лошадки довезут тебя до Погорелки, а оттуда до двориков уж на своих, на Погорелковских лошадках поедешь. Сама помещица, свои лошадки есть».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 а на стол и не думали накрывать. Все разбрелись. Евпроксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворе между кладовой и погребом. Порфирий Владимирович толковал с приказчиком, изнуряя его беспутными приказаниями, хлопая себя поляшком и вообще ухищряясь как-нибудь затянуть время. Анненька ходила одна взад и вперед по столовой, поглядывая на часы, считая свои шаги, а потом секунды, раз, два,